Друг Велсиера Лейсикров был исследователем Синтурии. Он отправился в полевую экспедицию и посещал представителей Синтурии по всей галактике: облачников, парусников, поверхностников, созидателей и всех остальных. Он наведывался и к Хострому, потому что тот был одним из немногих облачников вблизи портала Чёрвоточины. Но ни о ходе, ни о портале не знала ни одна живая душа в Меркатории или остальную часть того, что называло себя цивилизованной галактикой. Звезда Аополиен находилась всего в дюжине световых дней от них. Облачник хострум, который был крупнее этой звездной системы, если мерить по орбите самой удаленной планеты, частично располагался во внешних пределах системы и был склонен, если только это слово не слишком перегружено смыслом, к медленной миграции в сторону наиболее удаленной части этой огромной линзы. Где-то здесь находился насельник Леси Кров в своем маленьком аппарате, Он, по меньшей мере, когда-то находился. Велпин и отправился на его поиски. И как долго мы были в отрубе, спросил Фастин, Кверсер и Джанета, они парили на мостике Велпина, наблюдая, как сканеры прощупывают окрестности в поисках чего-нибудь напоминающего корабль. Продвигались они медленно. Насельники Давным-давно заключили с облачниками соглашение, взяв на себя обязательство не перемещаться внутри них на высокой скорости. Несмотря на эластичность облачников, их индивидуальные пленочные покрытия, неустойчивые пояса и каналы разреженного газа, образовывавшие органы чувств и нервную систему, были чрезвычайно уязвимы. И кораблю размером с велпен Приходилось двигаться среди прядей живого вещества облачников медленно и осторожно, чтобы не причинить им никакого вреда. Велпин транслировал сигнал приветствия, содержащий и просьбу к Крофу выйти на связь. Хотя Кверсер и Джанет не питали особого оптимизма, эти ученые стали причевы языцах за привычку выключать свои системы связи. Вид у уистнаддвоя не был искренне недоуменный, Квирсер и Джанат встряхнулись, зашуршав сверкающими морщинками своего зеркального одеяния. Где где были? Как долго мы были без сознания? спросил Фасин. Несколько дней. А потом еще несколько дней. Серьезно, — сказал Фасин. Эй, что значит мы? возразил Айсул. Я лично не был без сознания. Ну вот, вы видите, ваш друг не согласен. Вы сказали несколько дней, процитировал Фасин несколько дней повторил Айсул. — несколько дней не были мы без сознания несколько дней сколько ни будней ни одного дня он помолчал разве нет этот процесс требует времени и терпения сказал насельник истинодвойня лучше всего сон ничего не отвлекает нечем было вас развлечь и потом есть еще фактор безопасности конечно я только вздремнул немного воскликнул Айсул. Закрыл глаза на минуточку поразмыслить, не больше. Около двадцати шести дней. Мы были без сознания двадцать шесть дней? спросил Фасин. стандартно, приблизительно. Что? завопил Айсул. — Вы хотите сказать, что нас специально усыпили? В некотором роде, да. В некотором роде. Айсул был явно взбешен. — Ну, как мы и сказали. И в каком же роде? Похитители вы несчастные пираты проклятые? — В том роде, что это абсолютная правда. Вы хотите сказать, что опоили или отключили нас, почти завопил Айсул? Да, иначе очень скучно. Как вы посмели, взвизнул Айсул? Плюс это входит в условия пользования трубой. Условия пропуска, поддакнула левая часть Кверсера и Джаната. Другая часть истина Двойни произвела что-то похожее на свист. О, да, эти условия пропуска, без них никуда. Без этого ничего не выйдет. Без этого мы не можем пользоваться трубой. Не можете? Что? Вы у слов Айсол брызгал слюной? Да, сказал Фасин, — сигнале Айсулу, чтобы тот дал сказать ему: "Я бы хотел задать вам несколько вопросов о путешествии по трубе, если вы не возражаете". Не проблема. Спрашивайте. Только чтобы вопросы были хорошие, а то ведь ответить могут полную чушь. Никогда не слышал ничего более постыдного за всю мою, бормотал себе поднос нос Айсул, паря в направлении голос сканеров среднего радиуса действия и похлопывая по ним, словно это помогло бы обнаружить корабль Лейсикрофа. Фасин считал, что они отрубились на час другой. Ему подсказали это собственные физиологические реакции и тот объем работ по очистке и обработке противоударного геля и дыхательной смеси, который пришлось выполнить обнаружив, что прошло 26 дней, он испытал главным образом облегчение. Конечно, он потерял немало времени, так как вовсе не ждал этого и не был предупрежден, и это его обескураживало. Он чувствовал себя ретроспективно уязвимым. Неужели то же самое будет и на обратном пути? Ну, хорошо, хотя они не сказали год или 26 лет. Одно провидение знало, что произошло у Юлюбиса за это время, Системы его газолета были на время перелета отключены, и он не мог проверить, сколько в действительности пробыл без сознания, но пока подтверждалось, что одна, пусть даже малая часть легенды о насельническом списке правдива. Тайные ходы существовали. Один существовал наверняка, и Фасцин считал маловероятным, что ход между Юлюбисом и Аполлиином единственный. Для выяснения этого стоило потерять месяц. Васин почувствовал, что пытается набрать в грудь побольше воздуха внутри своего газолета. И мы проделали этот путь по червоточине, спросил он. Первый вопрос отличный, На него легко дать ответ в любом смысле, да. Проделали, хотя мы и называем их конюлями. А где у Юлюбиса на настероне конец хода конюли? Где находится адъютаж? спросил Фасин. Ага. Он знаком с терминологией, впечатляет. И в некотором роде прекрасный вопрос. Абсолютно согласен. Но феноменально безнадежный в другом, даже передать не могу. Безопасность. Вы, конечно же, сами понимаете. Конечно же, я понимаю, сказал Фасин. Получить прямой ответ на этот вопрос было бы весьма маловероятно. И давно существует этот ход, спросил он. Истина двое не помолчала, потом ответила: Не знаю. Наверняка, вероятно, миллиарды лет. Возможно. А сколько еще таких, спросил Фасин. Я имею в виду ходов, Конюль». Тоже. Тоже. Тоже в смысле опять не знаю, понятия не имею. Ну, сколько-то есть. Да, понятия действительно есть, но сказать не можем. Опять условия пропуска. Да черт бы драл эти условия пропуска. Да, черт. Есть ли другие ходы с Юлюбиса или где-то вблизи системы Юлибиса, ну, скажем, в пределах ее облака Оорта, куда-нибудь еще?» Тоже хороший вопрос. Не могу вам сказать. Это стоит больше нашего ура капитанства. А это червоточина к Ауполеину, Она соединена с ходами Меркатории? У их ходов тут нет порталов, адъютажей? Нет. Согласен, откровенный ответ. Какое облегчение. Нет. А отсюда Саупулиин спросил Фасин: "Есть тут еще ходы?" Опять краткое молчание. А потом это кажется глупым, но я не могу сказать. Зачем вести суда только одну дурацкую трубу? И все же не могу сказать. И это официально. Фасин просигнализировал покорность. Условия пропуска спросил он. Смотри, Смотри-ка, усвоил. Но почему я, спросил Фастин, почему вы? Что почему вы? Ну почему мне позволили воспользоваться червоточиной? Вы же просили. Ну, главное, что Валсиир Зоссу и Друнисин просили за вас, мы же не могли им отказать. А сам за себя я, значит, не мог попросить, спросил Фастин. Почему же могли лучше оставить это? Мы стараемся не оскорблять пассажиров. Неписанный закон. Вы знаете каких-нибудь других людей, которым позволялось воспользоваться насельчическими ходами? Нет. Точно, нет. Хотя мы можем и не знать, может, другим наблюдателям нам об этом ничего не известно. По крайней мере, определенно. — хорошо сказал Фасцен. Он чувствовал, как сердце стучит у него в груди, внутри его маленького газолета. — Часто вы путешествуете по ходам? Определите, что есть часто я спрошу по-другому. Сколько раз за последние стандартные десять лет вы пользовались ходом? «Легкий вопрос. Чтобы от него уклониться. Ну, скажем, несколько сотен раз. Простите за неопределенность. Условия пропуска. Несколько сотен? Спросил Фасин.